Было все таки что-то унизительное в том, что вся твоя жизнь зависела от друг мелькнувшего в голове воспоминания, которое могло и не мелькнуть от трех четырёх слов, походя сказанных в трубку. Слушай, Ваня, тихо, словно кто-то мог их услышать, сказал Серпелин. Неужели с Гренько так ничего и нельзя сделать? Иван Алексеевич пожал плечами. Не знаю, или Гринько ему еще в былые времена чем-то не понравился, или потом где-то что-то не так сказал. Напоминать второй раз не рискую. Вот тебе и все, как на духу. Но, может быть, в твоем нынешнем положении в глазах Ивана Алексеевича промелькнуло что-то отчужденное, почти враждебное. А что ты знаешь? а мы нынешнем положении. Я сам попробую, сказал Серпинин. Что ж, пробуй, я пробовал. Теперь твоя очередь. Чуть не сорвалось у Ивана Алексеевича, но он любил Серпинина и даже сейчас в том тяжелом настроении, в каком пришел сюда, оставался добр к нему, и эта доброта была как остров среди потопа противоречий, заполнявших его душу. И он не сказал: "Что ж, пробуй", а сказал наоборот: "Не советую", потому что шестым чувством знал, Гринько уже не помочь, а терпеливо надо удержать от неосторожного шага, всю опасность которого даже отдаленно не представляют себе люди лишь понаслышке или по старым воспоминаниям, знающие этого человека. Из кабинета которого час назад вышел Иван Алексеевич. Услышав это, хотя и дружеское, но полное невысказанной угрозы не советую, Серпилин промолчал. Говорить было бесполезно. Надо было делать или не делать и делать ли и когда делать надо было решать самому. Иван Алексеевич встал и открыл оставленный адъютантом чемоданчик. Давай по и поужинаем по совместительству, не зная как у тебя, а у меня, как правило, так. Валю поменём и назначение твою обмоем. моем. Жизнь есть жизнь и ничего с ней не подделаешь. Он вынул бутылку водки и несколько завёрнутых в белую бумагу свёрток. Нака, развертывай». Не надо не ходи никуда, остановил он поднявшегося было Серпилина. Тут все имущество, до стаканов и вилок включительно. Никогда не знаешь, когда и куда поедешь когда будешь спать и когда есть. Так что у адъютанта про запас всё наготове. В свертках были бутерброды с колбасой, красной икрой и сыром. Вареные яйца и даже два свежих огурца. Возвращаясь к быттюку. Иван Алексеевич протёр бумагой стаканы и поглядел их на свет. Откровенно говоря, удивился когда прислали тебя на утверждение. Серпирин вовсе не собирался возвращаться к Батюку, но понял, что Иван Алексеевич сознательно хочет подальше оторваться от того разговора, на который только что был вызван. Почему удивился? Потому что на месте Батюка и при его взглядах поискал бы себе в начальнике штаба кого-нибудь поглаже, обструганного от тебя можно и руку заносить. На его месте меня бы не взял, а на моем месте к нему пошел бы, спросил Серпелин. Иван Алексеевич, прищурясь, как бы издалека оценивая стоявшего где-то очень далеко батюка, сказал задорно: "А что, пошел бы?" Батьюк без сильного начальника штаба в современную войну воевать не может. А дать ему слабого, чтобы доказать, что не может, значит руки по локоть в кровь сунуть. Пока докажешь, он неизвестно, сколько людей зря положит. Батьюк в сущности тот же самый твой Барабанов, только на высшем уровне. Правда, водкой не злоупотребляет. Я по правде сказать обрадовался когда тебя утвердили. Не столько за тебя хлеб у тебя, как сам выражаешься, будет нелегкий, сколько за дело. Ну ничего. Командующий фронтом у вас мужик дальновидный. Если будешь прав, всегда поддержит тебя твердой рукой и в тактической форме, хотя с батюком расстаться не в силах. Пока нас бьют, легко ошибиться, Снятие хорошего, когда мы бьем, трудно снять и ниже чем среднего. На гребне побед Батюк не столь очевиден. А раньше, когда раньше, когда нас били, в 41 мы все не слишком хорошо выглядели, а в прошлом году под Харьковом надо дать должное Батюку, своей жизни не жалел. Тем и спасся в глазах Иван Алексеевич коротким движением пальцем вверх показал в чьих глазах спасся батюк. А то, что надбегавшуюся на армию катастрофу не почувствовал, так во-первых, ни одного его, а и тех, кто почувствовал весь фронт приказами свыше в мышеловку толкали. А Во-вторых, все последующее за катастрофу пригадано не считать. Ясно понятно если неясно и непонятно. Если неясно и непонятно, все равно спросить не У кого. У меня спросишь, я тоже не отвечу. Иван Алексеевич разлил водку в стаканы, но прежде чем сесть, внимательно с усмешкой посмотрел на Серпина. Пьесу "Фронт" в правде» прошлым летом читал, читал. Слышал много генеральских обид на неё, но сам, в общем, был за. «Считал в основном полезной, а ты. Я, в общем, тоже, сказал Серпирин. Но вот интересный вопрос: почему Иван Алексеевич снова только жестом показал, о ком идет речь? Почему он, при том, что критику и самокритику не очень любит, пьесу одобрил и вправде велел печатать? Не думал над этим вопросом? Нет а я думал, потому что из нее при желании можно и такую мораль вывести, во всем, что в сорок первом и сорок втором нам на головы посыпалось. Горловые виноваты, никто кроме них за прошлое ответственность на них, ни на ком другом. Им за это и на орехи. Заметьте, это важный пункт. А что далее? Далее горловых заменяют огневыми, и дело начинает идти лучше, что в общем-то близко к истине. Хотя ты и идешь начальником штаба пока, что все же к батюку. А теперь вопрос. На что не отвечено в пьесе? Не отвечено, откуда горлов? Почему и как стал командовать фронтом? На общем собрании выбрали, что ли. На этот вопрос скептика, говорится, глубоко зарыт, приходит голову не сразу и не всем, и мне тоже не сразу пришел. Ну что ж, выпьем за твое назначение и к батюку своему будь справедлив. Он тоже не сам себя назначил. Всё, что сказал, не дальше тебя. Серпилин пожал плечами, разумеется. Откровенность Ивана Алексеевича его не удивила, удивило другое. Та злая взвинченность, которая была сегодня в этом уравновешенном человеке. Что, Мария Игнатьевна здесь с тобой? спросил Серпилин. Или еще в эвакуации? В эвакуации? А что я здесь со мной делать? Туда хоть Письма пишу, а здесь бы жила рядом и не видела. Думаешь, я сегодня поздно закончил. Рано в 7 восемь ложусь, в одиннадцать начинаю. Откровенно говоря, устал за последние дни. Забыл приказать адъютанту поздравить тебя с назначением. Ослабла какая-то гайка от усталости а ослабнена вот так в другом вопросе, в момент доклада. Ну что ж, ты не справочник. Вот именно, не справочник. А есть такие, что хуже думают, но лучше помнят. А я считается иногда слишком много времени прошу на то, чтобы свои соображения подготовить, если совсем откровенно тебе сказать. Моё положение в последнее время стало непрочным. За место не держусь, Если на фронт готов на любую должность. Все ж таки мы не просто генералы с тобой. У тебя на звезду меньше, у меня больше. Пусть лучше мне впереди лишняя звезда не светит, да зато совесть коммуниста при мне останется. Она мне и на фронте пригодится, независимо от занимаемой должности. А переживаю я потому, что тут мне церковно-приходском. Поп из класса выгнал, встал, вышел вон за дверью, хлопнул и черт с ним. Тут еще одна сторона дела есть, потяжелее. Мне не место моё дорого. Мне дорога возможность в меру своего разумения влиять на ход событий. Не хочу, чтоб мое место живой блокнот занял «Все так, я понимаю виде волнение Ивана Алексеевича, но не до конца понимая его причину, сказал Серпигин. Но что же все таки произошло с тобой? Впрочем, не говори, если не хочешь. Со мной пока ничего не произошло, сказал Иван Алексеевич. Не во мне суть. С планированием предстоящих операций Не всё так происходит, как бы хотелось. Я неделю назад, когда группу год погнали, внес предложение оставить там у вас вокруг Сталинграда самый необходимый минимум и только. Что немцы вырвутся лишь что к ним прорвутся после разгрома под Котельниковым, уже не верю, несмотря на все послы Гитлера. Боду сидеть и подыхать голодной смертью, пока не сдадутся. В связи с этим предлагал взять из вашего фронта три армии и как можно скорее иметь их под руками там, где предстоит наращивать новые удары. Или, чем черт не шутит, отражать контр-удары. С такой возможностью тоже надо считаться. Спор не о дальнейших наших ударах. План их всем ясен и утвержден. Спор о том, чтобы поскорей подкрепить его реальность еще несколькими освободившимися армиями. А вот на это согласия и нет. Как это так сидеть и ждать, пока сдадутся? Как это так взять Сталинград на месяц позже?